Крупная ставка. Яркий зимний полдень. Ослепительные лучи февральского солнца, проверяясь сквозь темные вершины могучих кедров, искрятся и играют всеми цветами радуги на белой пелене пушистого снега. Я быстро шел по косогору крутой сопки, предполагая перейти через глубокую пать, перевалить еще один хребет и спуститься к речке Тутахезе, где, по рассказам звероловов, должны жаровать стада кабанов. Спустившись в узкую глухую падь, заросшую густым кедровником, и выйдя на речку, я пошел по льду ее. Следов свиней действительно было много. Целой площади в несколько десятин буквально были взрыты и вспаханы кабанами. В некоторых местах под стволами гигантских кедров темнели лёжки их, сооруженные из ветвей и валежника. Собаки со мной не было, и я насторожился, всматриваясь в свежие следы и чутко прислушиваясь к едва уловимым таежным звукам. Изредка доносились крики ворон. Зная по опыту, что птицы эти собираются в тайге только на падаль, я решил идти на эти крики в надежде наткнуться на что-нибудь интересное. Подвигаясь таким образом по льду вверх по течению реки, я увидел совершенно свежий след крупного тигра. Он шел из каменистой россыпи по своей старой тропе в вершину пади. Судя по глубоким отпечаткам мякоти его ладони и пальцев на твердом снегу, он нес какую-то добычу. И действительно, вскоре я заметил на снегу ясный отпечаток и след большого кабана, положенного хищником на снег. Взяв свою добычу поудобнее, тигр потащил ее дальше, ломая по пути мелкие кустарники и валежник, что он никогда не делает, идя налегке. Осмотрев винтовку и поставив курок на боевой взвод, я осторожно двинулся по следам, часто останавливаясь и прислушиваясь к тишине девственного леса. На мгновение у меня мелькнула мысль, идти или не идти. Кругом обступила мрачная дремучая тайга. Вершины темных кедров качались надо мной, и черный ворон, каркая, носился в вышине голубого неба. Юркая черная белка, увидев меня, засуетилась по стволу березы. Села на задние лапки и с любопытством уставила на меня свои живые выпуклые глаза. С возможной осторожностью пробирался я вверх по паде прислушиваясь и затаив дыхание. Крики ворон становились слышнее. Пройдя еще несколько десятков шагов, я почувствовал особый специфический запах, какой бывает обыкновенно в зверинцах, и понял, что страшный хищник недалеко. Чтобы не обратить на себя внимание ворон и тем не выдать преждевременно своего присутствия, я лег на снег и стал подвигаться вперед ползком, прикрываясь камнями и зарослями винограда и сомненно зверь находился где то поблизости но кусты и лесная чаще заслоняли его от моих взоров сердце мое усиленно стучало в грудную клетку кроме страха перед грозным владыкой тайги я ощущал понятное для каждого охотника чувство, название которого нет ни на одном языке мира это переживание аналогично с ощущениями азартного игрока когда он идет в банк имея перед собой крупную ставку в данном случае ставкой была жизнь Все эти соображения и умозаключения явились уже потом, когда дело было сделано, и всякая опасность миновала. Но в тот момент передо мной была редкая добыча, и руководила мной только одна страсть. Взрываясь в снег и подползая понемногу среди густых зарослей, я продвинулся еще на несколько шагов вперед. Проклятые вороны носились уже над моей головой и зловеще каркали, выдавая мое присутствие. Я смотрел на них с отчаянием и ненавистью бессилия и старался поскорей увидеть предполагаемого врага. Но сколько я не напрягал зрение, увидеть хищника все же мне не удавалось. Передо мной была небольшая прогаленка, в конце ее виднелся ствол колоссального тополя, и под ним темнела какая-то масса не то бурелома, не то обгорелого ствола дерева. Расстояние было не более ста шагов. Я пока еще не видел, но как-то внутренне чувствовал, что там именно находится зверь. Продвигаться дальше не было возможности, так как вся прогалина передо мной была на виду. К тому же черная семья ворон решила, очевидно, выдать меня. Некоторые из них подлетали ко мне довольно близко, рассаживаясь по деревьям, крича и волнуясь, и, как мне казалось, указывали на меня, склоняя головы на бок и щуря свои умные карие глаза. В это время я услышал характерный звук, похожий на чавканье и хруст костей. Сомнений не могло быть. Я напряг все свое зрение, приподняв голову над зарослями. Под стволом тополя что-то шевельнулось, и тогда я ясно различил черную тушу кабана на снегу. И Рядом с ним другую тушу ярко-бурого цвета с поперечными характерными полосами. В том месте снег был довольно глубокий, и мне видны были только крутой бок кабана и верхняя часть туловища тигра. Большая круглая голова его двигалась. Он что-то жевал, держа заднюю часть кабана передними лапами я замер на месте, боясь шевельнуться, забыв совершенно о надоедливых воронах. Я весь превратился в зрение и следил за малейшими движениями тигра. Увлекшись своей добычей, хищник меня не чуял, так как обоняние у него скверное. Крики ворон, очевидно, также его не беспокоили, и он продолжал наслаждаться свежинкой. Одна храбрая ворона, перепрыгивая с куста на куст, подскочила даже к самой туше кабана — Что, наконец, вывело из себя Владыку Тайги, и он рявкнул на нее, выбросив из своей кровавой пасти клубы пара. Ворона со испугом метнулась в сторону и с громким карканьем взвилась над лесом. Вся черная семья зашевелилась, закричала, рассаживаясь повыше на ближайших деревьях, стараясь не произвести ни малейшего шума и лишнего движения. Я подтянул к себе ноги и стал на одно колено. Момент был решительный и бесповоротный. Теперь или никогда мысленно принеслось у меня в голове. Я стал тщательно наводить винтовку и прицеливаться. Сердце продолжало стучать, и рука дрожала. Я ясно отдавал себе отчет во всем происходящем и сознавал, что успех зависит от выдержки и хводнокровия. Прицелившись, один раз я поднял голову, чтобы получше рассмотреть место, куда я наводил мушку. Это место было белое пятно между ухом и глазом где расположен у всех кошек головной мозг. Пули у меня были надежные, с отверстием в центре и с надрезкой оболочки. На всякий случай инстинктивно я левой рукой нащупал рукоятку финского ножа, висящего на поясе, и начал прицеливаться вторично. почуял ли тигр что-нибудь или уловил какой-нибудь звук чутким ухом, но в это мгновение он поднял голову и застыл в этой позе. Настала не минута и не секунда, а тот миг, которым я должен был воспользоваться. Поймав белое пятно на мушку, я спустил курок. Затем, не отнимая приклада от плеча, перезарядил винтовку и снова прицелился. Но белое пятно исчезло. Пораженный насмерть хищник бился в судорогах на туши кабана. Длинный пушистый хвост его, как пружина, взметывался вверх, поднимая снежную пыль, и извивался. Убедившись, что все кончено, я тогда только почувствовал, что ноги у меня затекли, и я не мог встать. Пришлось вставать постепенно, пока кровообращение в ногах не восстановилось. В это время агония кончилась, и я подошел к зверю вплотную. Передо мной лежал, вытянувшись во весь свой рост, великолепный экземпляр тигра-самца с красивым пушистым мехом буровато красного цвета. Черные и бархатистые полосы удивительно гармонично бороздили бока и спину властелина тайги. Желто-зеленые глаза с большими круглыми зрачками не были дикие и грозны, и, казалось, величаво и спокойно смотрели на темные вершины старых кедров, ясно-голубое небо, просвечивающее между ними. Пасть его была еще наполнена мясом и кровью кабана. Пуля трехлинейки вошла около левого уха в голову и разрушила головной мозг. Смерть наступила моментально. Кабан, задранный тигром, был из крупных и весил, вероятно, пудов восемь, если не больше. Тигр успел сожрать левый окорок и принялся за правый. Судя по ранам, кабан был накрыт сверху, так как затылок и часть шейных позвонков были перекушены клыками хищника. Уши и нос кабана также были изодраны когтями в клочья. Измеренный мной тигр оказался двадцати четвертей длины с хвостом. Вес его вполне соответствовал величине и был около двадцати пудов. После выстрела вся черная семья ворон с карканем и криком поднялась над лесом и долго еще летала над соседней сопкой. Насколько во время самой охоты я чувствовал подъем нервов и возбуждение, настолько после нее я ощутил упадок сил. Наступила реакция, и я принужден был присесть на тушу мертвого тигра, чтобы успокоиться и прийти в себя. Солнце склонялось к западу, близился вечер. Сгустились таежные тени и поползли по склонам и гребнем сопок. Отдохнув немного и приведя свои мысли в порядок, я занялся приготовлениями к ночевке, для чего необходимо было заготовить достаточное количество дров, а также устроить постель из ветвей пихт и елей. Тих и безмолвен был дремучий лес, ни один звук не нарушал его торжественную тишину. Надвигалась темная, как могила, Таёжная ночь.